6 январь 3. Сила устремления вызывает соответствующую силу сопротивления окружающей среды. Этот закон психотехники проявляется постоянно. И поэтому всякое противодействие и все мешающее и препятствующее продвижению духа можно рассматривать как свидетельство силы устремления и неизбежное следствие огней сердца, зажигающего это устремление все сильные огненные духи имеют трудную карму, ибо эти самые трудности служат ступенью подъема. И когда дух находит в себе силу противопоставить и мощь равновесия, становится он непобедимым. Остановить такое продвижение уже невозможно. Подниматься и иметь достижения хотят все подошедшие. Но выковывать нужные качества духа, Выковывать сознательно, упорно и постоянно склонны только немногие. Но если рассматривать каждый удар врагов как принятый во имя света и укрепляющий броню духа, то отношение к ударам судьбы изменится в корне. Тогда и мужество, и спокойствие, и равновесие достижим местам вполне.